Иены. Алло? Эдик, это ты? Тенгиз? Эдик, где Вася? В смысле? Реально, Эдик, где твой Вася? А что случилось, Тенгиз? Ничего. Ничего не случилось? Реально ничего. Я тебе бабки зачем давал? Чтобы случилось, да? Я клиент... «Жив!» «Реально!» «Это я тебе говорю!» «Где твой Вася?» «Где бабки?» «Тенгиз!» «Я не знаю!» «Я конкретно разбираться с тобой буду, Эдик!» «Ко мне реальный человек пришёл!» «Тенгиз говорит!» «Есть у меня дело!» «Человека одного убрать надо!» «Людей знаешь?» «Я к тебе пришёл!» «Денег тебе дал!» «Что ты сказал?» «Сделаем, Тенгиз!» «Все сроки прошли, Эдик!» «Почему не сделали?» «Денег мало?» «Так ты и сам сумму назначал» «Тенгиз, Вася должен был» «Должен, не должен» «Мое дело какое» «Ты меня не уважаешь» «Понятия не уважаешь» «Слово не держишь» «Тенгиз, я верну все деньги» «На хуй твои деньги верцал» «Мне деньги не нужны» «Вася тебя подвел» «Ты меня подвел» «Понимаешь» «А я человека подвел» Большой человек, между прочим. Как теперь в глаза смотреть? Короче, Эдик, тема такая. Ты кого знаешь? Кто за тебя перед братвой врубится? Ты разборки хочешь, Эдик? Или, может быть, войны? Я тебе все сделаю, браток. Тенгиз, сегодня же мы вернем вам все деньги. И сегодня я лично прослежу, чтобы парни этого суслика убрали, и Васю тоже... 24 часа эдик 24 часа или ты мне их обоих упакуешь или тебя самого упакуют понимаешь сделаем тенгиз сделай эдик сделай ты меня знаешь я шутить не буду реально они оба трупы тенгиз обещаю 24 часа эдик до свидания танкги